Глава 27 Дэнни медленно проехала мимо каменных ворот на входе на территорию церкви святого Стефана. Покосившись на нее, она миновала дом векария и свернула на узкую боковую дорогу за кладбищем и припарковалась на травянистой обочине возле ржавых боковых ворот. Именно через них они с отцом заходили на кладбище, когда навещали могилу ее матери. Он называл их своим секретным порталом и в детстве она часто представляла себе, что проникает через них в волшебный сад. И как раз тут, через месяц после выхода отца на пенсию, она нашла его в почти бессознательном состоянии. В тот весенний день она остановила свою машину сразу за его, подошла к водительской двери и постучала в стекло. Его голова беспомощно опустилась на руль. Она подергала дверь, но та была заперта. «Папа, открой!» — позвала она. Он откинул голову на подголовник. Она отступила на шаг назад и через окно посмотрела на отца. Всего за четыре недели он превратился в старика, в пьяного старика. Его серебристо-белые волосы пожелтели, а в любимых улыбчивых глазах поселилась пустота. Дэнни ещё раз постучала в окно. «Пап, надо открыть дверь!» Джек снова опустил голову вниз, а затем резко откинул её назад. От удара о подголовник глаза у него распахнулись. Она видела, как он пытается сфокусировать взгляд. «Папа, это я! Пожалуйста, открой дверь!» Он опять рухнул вперёд, ухитрившись при этом нажать на кнопку и открыть замки. «Как же ты в таком состоянии сел за руль?» Возмутилась она, заметив на заднем сиденье пустую бутылку из-под виски. «Или ты уже здесь напился?» Глаза у отца снова закрылись. Дэнни пришла в отчаяние. Она хотела ему помочь, но не знала как. Знала только, что должна отвезти его домой, в Клапем, а для этого перетащить к себе в машину. «Можешь выставить ноги наружу?» — спросила она. «Да ладно, я сам поведу», — ответил он. «Не пари чепухи. Ни один офицер полиции в Хадле не посмеет меня остановить. До тех пор, пока ты кого-нибудь не собьёшь. Я профессионально обученный водитель». «Папа, выстави ноги наружу», — повторила она жёстче. Это подействовало. Джек Каш сделал, как ему было велено, и, опираясь на руку дочери, медленно добрел до соседнего автомобиля. До Клапама Дэнни добиралась дворами, пока, наконец, не остановилась перед террасой дома в викторианском стиле, где прошла большая часть ее детства. Ключей у отца не оказалось, и она обошла дом, за которым находился садовый сарай. Перед ним стояли стопкой горшки для растений. В шестом сверху обнаружился запасной ключ. Горшок всегда был шестой, как день рождения её мамы. Так повелось с тех пор, как Дэнне исполнилось 8 лет. Она помогла отцу подняться наверх и оставила ему на прикроватной тумбочке большой стакан воды и упаковку нурафена. Утром они ему понадобятся. Закрывая дверь спальни, она пообещала, что перезвонит через пару дней, но отец уже крепко спал. Два дня спустя, рано закончив смену, она приехала к нему в середине дня поздоровалась с соседом и направилась к отцовской квартире. Нажимая на кнопку дверного звонка, она чувствовала, как от волнения крутит живот. В каком состоянии она его найдёт? «Дэнни!» — он быстро открыл дверь и обнял её. «Заходи, заходи!» — отец провёл её в гостиную. В комнате царил страшный бардак. Повсюду, на диване, на полу валялись листы бумаги. «Садись куда-нибудь!» Джек неопределённым жестом обвёл комнату. Дэнни кое-как примостилась на стульчике перед пианино, к которому почти не прикасались с тех пор, как после перехода в среднюю школу она бросила занятие музыкой. «Выглядишь ты гораздо лучше», — сказала она. Отец был гладко выбрит и аккуратно причёсан на пробор. «Я и чувствую себя гораздо лучше», — ответил Джек. «Ты была абсолютно права, когда говорила, что мне надо найти новое увлечение». Дэнни взяла с крышки пианино две папки. «Что это?» Она просматривала бумаги в папках, и ей неоднократно попадался синий королевский герб столичной полиции. «Новому старшему инспектору это вряд ли понравится, но у меня ещё остались друзья в хадле. Дэнни глянула на отца. «Не смотри на меня так», — сказал Джек дочери, сдвигая бумаги, чтобы самому сесть. «Это мои дела. и Я имею право читать эти досье. Не волнуйся, я не собираюсь впутывать тебя». Дэнни поняла, что спорить с отцом бесполезно. «Что ты ищешь?» «Я первый, кто готов признать свою ошибку. Я выступил против Бетти с недостаточно обоснованными обвинениями. Мне следовало извлечь урок из прошлого. Но теперь, чем больше я размышляю, тем сильнее убеждаюсь. Она знала, что я снова попытаюсь до нее добраться. «Папа, доказательств не было тогда, их нет и сейчас. Ты можешь до бесконечности перечитывать эти документы, но это ничего не изменит». Кто-то предупредил ее, и канал поставки наркотиков был перекрыт. Если я смогу это доказать... Хватит. Ты посвятил жизнь борьбе с наркотиками. Позволь другим ее продолжить. Отец ее как будто не слышал. Они только и ждали повода от меня избавиться. Я им не доверяю. Кому ты не доверяешь? Спросила она, озадаченная. О ком ты, папа? Тем, кто дергает за ниточки. Какие ниточки, папа? Рассмеялась Дэнни. «Что ты выдумываешь?» К ее удивлению Джек вспылил. Его лицо покраснело. «Не смей надо мной смеяться, пока не отработаешь свои 40 лет!» И он вышел из комнаты, оставив Дэнни среди груды разбросанных бумаг. После этого Джек больше не упоминал Бетти Бакстер. Дэнни тоже не поднимала эту тему, не желая подбрасывать дрова в костер его одержимости, но подозревала, что та никуда не исчезла. В конце лета, через 6 месяцев после выхода Джека на пенсию, он пригласил дочь в субботу вечером на барбекю. Её смена затянулась, и на перроне станции Клапом она воображала, как он будет жаловаться, что стейки перестояли. С вокзала она поднялась вверх по холму и повернула на Лавендер Гарденс. Добравшись до дома, она сразу направилась на задний двор и удивилась, что там никого нет. Открыла крышку гриля. Он был пуст. Никаких углей. Дэнни постучала в заднюю дверь. «Может, отец уснул?» Не дождавшись ответа, заглянула в окно гостиной. На крышке пианино и на полу всё так же валялись ворохи бумаг. Но отца видно не было. Она подошла к окну кухни. Раковина была завалена грязной посудой. На плите стояли немытые кастрюли, на кухонном столике неубранное молоко. Она достала телефон, но не успела набрать его номер, когда из-за угла дома появился отец. Он шатался. Правый глаз у него заплыл, с щеки на голубой хлопчато-бумажный свитер своеобразным вырезом, который она подарила ему на последний день рождения, капала кровь. Папа, что случилось? Сядь сюда! Она подвела его к садовому креслу. Да ничего страшного, не беспокойся, ответил Джек. Повздорил с гребаным дальнобойщиком, а тот выскочил из кабины и ударил меня. Дай мне ключи, я принесу пакет со льдом. Джек вручил ей ключи, и она отперла заднюю дверь. «Как ты вообще умудрился подцапаться с дальнобойщиком? Из-за чего?» — крикнула она, но отец не ответил. В морозильнике пакета со льдом не оказалось, но Дэнни взяла стейки, которые, по идее, уже должны были поджариваться на решетке гриля, и намочила полотенце. Она приложила полотенце отцу к разбитому глазу, и Джек от боли втянул сквозь зубы воздух. «Откинь голову!» — продолжала она, прижимая стейк к кране. «Держи так, снимет топухоль. Джек повиновался. Через пару минут Дэнни снова поинтересовалась. Пап, так из-за чего вы поругались? Джек неловко заерзал в кресле. Да из-за ерунды. Этот идиот заподозрил, что я за ним слежу. Дэнни безвольно опустила руки. Ты за ним следил? Джек ничего не ответил и ушел на кухню. Через минуту он вернулся с бутылкой виски и двумя стаканами. Надо снять напряжение, сказал он, открывая бутылку. Наблюдая, как у отца дрожит рука, Дэнни поняла, что к утру он выпьет всю бутылку.